Что вы сделаете в таком случае? Например, появилось предложение, которое достаточно привлекательно, чтобы искатели приключений, которые уже присоединились к нашей базе, вдруг передумали. Ваше Величество, нам начать охоту за головами прямо сейчас? Что? Мы собираемся начать заманивать искателей приключений имперской столицы прямо сейчас? Айнс, думая, обхватил свой подбородок рукой. Если возможно, он хотел бы сделать это как можно быстрее. Однако если он не может, он не против и подождать. Ведь главная цель – пропеть диферамбы колдовскому королевству. Гетероморфам неведомо понятие «продолжительность жизни». В этом смысле у них более чем достаточно времени. На самом деле это не срочно. Тогда мы должны начать закладывать прочный фундамент. Нам нужно создать различные организации в колдовском королевстве, а затем подготовить различные средства, которые нам могут пригодиться – После того, как оболочка будет подготовлена, мы сможем заполнить ее не торопясь. Что-то не так? Это отличная идея, которую я уже обдумывал. Однако это создаст другую проблему. Если мы не оценим содержимое, прежде чем начнем строить, размер готового судна может получиться слишком большим или слишком маленьким. Хотите попробовать? На самом деле такая задача не по мне. Ведь я по-прежнему уверен в том, что Ваше Величество желает улучшать Искателей Приключений но я не понимаю всей глубины ваших планов на Колдовское Королевство. В самом деле, откровенно говоря, я все еще обдумываю свои планы. В частности, я знаю, что вы заинтересованы в моих словах, но я не знаю, сколько сердец они смогут двигать. Для того, чтобы понять их реакцию, я пришел в Империю, чтобы произвести контрольный тест и увидеть результат. Понятно. Как я ожидалось от вашего Величества, Вы спланировали все настолько далеко вперед. Мне стыдно за мое поверхностное мышление. Конечно, нет. Мы с вами разные существа. Потому я могу ошибаться, когда речь заходит о реакции людей. Я уверен, что смогу сказать нечто, способное их огорчить. Сообщите мне, пожалуйста, если такая ситуация возникнет. В этой связи мне может понадобиться помощник. Айнзак. Да. В таком случае я буду полагаться на вас. Айнзак на секунду задумался и затем глубоко склонил голову. Выглядело в точности так, как делают стражи Назарика. Айнз любезно кивнул, размышляя над сказанным им ранее. «В любом случае, действительно ли я могу оставлять задачу об обращении к авантюристам империи одному Айнзаку?» «Это было крайне важно. Он мог презентовать себя по необходимости, но это не потому, что ему по душе». Если же кто-то лучше справляется с такой задачей, то следовало поручить это ему. Все же, я не могу оставить все на него. Если возникнет проблема, вина падет на меня, как на начальника. Он не хотел показать себя плохим боссом. Айн цеплялся за это определение. Именно тогда он понял, что Айнзак похоже, впал в смятение. Что-то не так? Ваше Величество, возможно ли, что вы не собираетесь ограничивать себя только нынешними приключенцами, но собираетесь исключить состав организации тех, кто только собирается ими стать, чтобы использовать всех их для исследования неизвестного? Это и был мой план. Учитывая это, я думаю, будет трудно убедить текущее поколение искателей приключений, однако вполне возможно мы сможем заполучить для колдовского королевства тех, кто хочет стать приключенцами, так сказать, соберем птенцов и взрастим их. И хотя для искателей приключений не существовало границ, Те, кто становился ими, принадлежат своей стране. Айнс учитывал это, но раз этот человек, более знакомый с этим миром, чем Айнс, разделял его точку зрения, то все должно быть в порядке. Понятно, тогда что мы будем делать? Люди всегда восхищаются сильными, таким образом могу ли я спросить, что ваше величество думает о демонстрации своей силы в качестве рекламы? И чего мы этим добьемся? Айнс задумался. Что сказать, известность очень важна. В конце концов, причина, по которой он был основателем своей гильдии Искателей Приключений, была в распространении известности колдовского королевства Айнс Олгон. Так что я должен продемонстрировать свою мощь, так же, как это делают Искатели Приключений? Айнс думал, что ему нужно сделать Мамона символом Империи. Однако Айнс Зак покачал головой. Говоря об этом, Ваше Величество... Это же имперская столица? Как вы относитесь к показу своей силы на арене? О, -о, О! Звучит интересно, давай подумаем. Карета остановилась на просторном дворе. Мамону и Набе уже доводилось прогуливаться по имперской столице, но даже тогда Айнс не видел настолько огромного особняка. Даже в Эрентеле не было дома, более впечатляющего, чем этот. Этот дом принадлежит хозяину арены? «Это довольно впечатляющее место». Айнзак ответил что-то в том смысле, что это не совсем так. «Сама по себе арена – собственность государства. Люди арендуют ее, чтобы устроить бои. Так что их, наверное, правильнее называть импресарио. Здесь живет самый влиятельный из них». «Понимаю. Ваш друг?» «Хорошо бы, если так». Но Айнзак, к сожалению, покачал головой. «На арене проводятся самые разнообразные схватки». И иногда бои приключенцев против монстров. Я лишь несколько раз встречался с этим человеком, доставляя ему пойманных монстров. Вот как. И все же это может оказаться полезным. Так что благодарю тебя за этот контакт. Кстати, каких именно монстров вы ловили в окрестностях Эрантелла? Судя по выражению лица Айнзака, вопрос вызвал в нем дискомфорт. Мы ловили нежить на равнинах Кас. «Нежитью не нужна пища, так что затраты на ее содержание минимальны». «О, неплохо. Вы, я вижу, знаете свое дело». «Вот как? Я не произвожу на себя впечатление особо знающего человека, и все же... Ваше Величество, боюсь оскорбить вас, но вас действительно не злит разговор о поимке ваших сородичей». Айнс уставился на Инзака. «О чем он вообще говорит?» «Потому что они нежить». «А, понятно». Ну, есть много разных видов нежити, я не считаю их всех своими родичами. Простите мое неуважение. Тогда нельзя ли поинтересоваться, к какому виде нежити относится Ваше Величество? Если вас не оскорбляет этот вопрос, разумеется. Я повелитель. Вам доводилось раньше слышать о таких? Мои глубочайшие извинения, но нет. Я учился не слишком прилежно, так что впервые слышу. Ну, этого и стоило ожидать, подумал Айнс. В Игдрасиле существовало несколько разновидностей монстров-повелителей. Повелитель-мудрец, искусный маг. Повелитель-хрономастер, обладающий навыками управления временем. Повелитель-генерал, способный контролировать армии нежити и прочее. Даже слабейший из них был как минимум 80-го уровня. Айнс примерно представлял порядок сил существ в этом мире и насколько сильным надо быть, чтобы здесь тебя сочли могущественным, раз так появление существа наподобие повелителя вызвало бы огромную смуту, в особенности потому, что нежить не стареет и может править своими землями целую вечность, пока не будет побеждена». Иными словами, то, что ничего подобного не происходило, доказывает, что в этом мире нет других повелителей. Вот как… Ну, я намерен отправить приключенцев в самые отдаленные уголки этого мира, чтобы собирать информацию такого рода. Если где-нибудь обнаружатся подобные мне существа, питающие ненависть ко всему живому, дела могут принять скверный оборот, вы понимаете? Глаза Айнзака расширились. Он кивнул: Вы правы, теперь я прекрасно понимаю истинное призвание искателей приключений. Именно. Меня, наверное, можно счесть нетипичной нежитью. Я понимаю ценность человечества и не намерен заниматься бессмысленной резней. Однако прочие повелители могут не разделять моих убеждений. Это действительно так? Нам лишь предстоит узнать. Я не знаю, являюсь ли я исключением сам? Или весь мой вид исключения? Однако не лучше ли предполагать худшее и соответствующим образом подготовиться? «Ваше Величество совершенно правы. Я сохраню ваши слова в своем сердце», – Аньзак кивнул. «Если бы были следы того, что подобное существо появлялось и было уничтожено, то они могли вести к тем, кто взял под контроль шалтир. Нет, никто не может управлять повелителем так, как в случае с ней. Тогда я отправлюсь назначить встречу. Благодарю». Аньзак вышел из экипажа. После того, как Айнс пронаблюдал его уход, Он достал свою маску и надел ее. Он мог безнаказанно ходить без маски в Эрентеле, но это была имперская столица, и он пересек границы незаконно, чтобы попасть сюда. Так, по крайней мере, было проще скрыть его истинное лицо. Его роба также была менее броской.